Зарубежная историография С конца XVII-начала XVIII веков в рамках буржуазно-дворянской историографии определились две традиционные концепции, освещавшие события середины XVII века. Эти концепции с теми или иными модификациями прослеживаются до нашего времени. Обе они, по справедливому замечанию академика Косминского, стремились не столько раскрыть, сколько затемнить смысл английской революции. Консервативная, торийская концепция, пытавшаяся защитить и возвеличить режим стюартов, рассматривала революцию как великий мятеж. Этим названием консервативные историки хотели подчеркнуть Внезапность революционного взрыва, его противоестественность в нормальном течении английской истории. Аномалия свершилась волей проведения и привела к роковым результатам, сокрушению монархии и казни благословенного Божьей милостью короля. Авторы этого направления изображали в уничижающем виде виновников мятежа. лидеров оппозиции и особенно кромбеля В таком кристаллизованном виде консервативная концепция предстает в труде современника революции, роялиста графа Кларендона «Подлинное историческое повествование о мятеже и гражданских войнах в Англии», изданном в 1702-1704 годах после его смерти. Вторая из традиционных концепций – либеральная викская родственно-консервативной своим отрицательным отношением к революции. Как и авторы первого направления, либеральные исследователи считают ее нехарактерной для английской истории. Англичане в виде исключения опустились до уровня безнравственной континентальной практики. Однако разграничительная грань между двумя концепциями обозначилась в том, что либеральная интерпретация смеет ставить под сомнение непогрешимость благочестивых монархов. Историки-либералы задаются вопросом о соответствии политики стюартов Конституции и обычаям страны, пытаются по-своему объяснить причины и содержание гражданской распри. Провозглашенная Локком в конце XVII века Викская трактовка рельефно представлена в трудах крупных историков XIX века Галлом в Конституционной истории Англии, 1827 год, с осуждением относится к абсолютизму Стюартов, признает в известном смысле законность восстания парламента против Карла I. Однако он оправдывает выступление оппозиции лишь в 1640-1641 годах. Приняв великую ремонстрацию в 1641 году, парламент, по мнению викского историка, добился конституционной гарантии и этим следовало бы ограничиться. Последующее развитие борьбы Галем воспринимает крайне отрицательно. В ранних произведениях другого либерального историка Макколея, опубликованных в 20-х годах XIX -го века, например, в очерке Милтон, 1825 год. Революция объясняется исторической необходимостью, проистекавшей из деспотического характера правления Стюартов. За оппозиции Признается правомерность сопротивления. Однако позже Макколей создает свой главный труд, многотомную историю Англии 1849-1861 годы, где под влиянием современных ему революционных бурь в Европе резко изменяет тон, полным голосом осуждает английскую революцию середины 17 века. В буржуазно-дворянской историографии создавались также концепции, в которых сплетались воедино воззрение на революцию представителей обоих направлений. Таким было ее освещение философом и историкам Юмом, написавшим в 50-70 годы XVIII века 10 томов истории Англии. во многом сближаясь с кларен долгий парламент виновник борьбы революция всеобщее помрачение умов и так далее юм вместе с тем пытается понять причины гражданской войны будучи философом рационалистом он усматривает их в религиозном дурмане овладевшим враждовавшими силами. Страница 49. Проблема пуритонизма привлекала и Карлайла, однако в понимании прямо противоположным концепции юма. Один из приверженцев реакционной теории культа героев, Карлайл опубликовал в 1845-1846 годах письма и речи Оливера Кронвеля. В этом и других своих сочинениях Карлайл впервые в историографии создал блестящую апологию Кромбелю, ставшему под пером историка, одаренного к тому же литературным талантом, триумфатором, главным лицом великого английского пуританства, основателем морского и колониального могущества Англии. Возвеличив героический пуританский век, Карлайл тем самым реабилитировал в глазах господствующих классов революционное прошлое Англии. Своё полное выражение «Концепция пуританской революции» нашла в трудах Гардинера, видного либерального историка, посвятившего исследованию английской революции около 20 томов. Первые два «Стюарта и пуританская революция» «История Великой Гражданской Войны», «История Республики и Протектората» и другие, опубликованные в 1876-1901 годах. Намереваясь на фундаменте огромного фактического материала восстановить объективную картину борьбы, Гарденер в действительности создал крайне идеалистическое построение. Детально нарисованное полотно событий отражает лишь историю религиозных разногласий. При этом борьба англикан, пресвятыриан, индепендентов преподнесена гарденером, возвышена, как отвлечение от всего земного, своекорыстного. В интерпретации историка неклассовые интересы, а высокие идейные религиозные принципы составили стержень событий. Вслед за Карлайлом Гарденер возвеличил пуританы Кромвеля как национального героя и осветил таким образом революцию в приемлемом для английской буржуазии духе. В историографии XX века продолжаются линии традиционных концепций. В 30-х годах консервативная интерпретация была подхвачена Дэйвисом, ранние Стюарты 1603-1660 годы и другими историками. Новые кларендоновцы трактуют эпоху революции как смутное время между царствиями. Великий мятеж против авторитета монархии выпадает из естественного течения истории 17 века. века, который ассоциируется у этих историков лишь с легальной династией Стюарта. В трудах виднейшего представителя либеральной школы нашего века Тревельяна, социальная история Англии, 1942 год, история Англии, 1943 год и других, вновь доказывается, что революция продемонстрировала борьбу англичан за возвышенные идеалы свободы и религии. Это была война идей, а не классов, движимых имущественными интересами. Патриоты XVII века и пуритане и роялисты сражались за общее благо. Английская революция рисуется респектабельной, не похожей на все другие. Однако уже с начала 20 века Часть зарубежных исследователей разуверилась в традиционной буржуазной методологии как консервативного, так и либерального направления. Этому способствовали рост влияния марксизма, распространение трудов Карла Маркса и Фридриха Энгельса, в которых впервые была создана подлинно научная концепция истории революции. Маркс и Энгельс, Выдвинули историко-материалистическое объяснение причин революции, раскрыли ее историческое содержание как буржуазной революции, переломного рубежа в процессе генезиса капитализма. Они обнажили социально-классовый характер революции, поставив тем самым на прочный научный фундамент анализ и религиозно-политической борьбы. Некоторые английские историки обратились к исследованию социальных и экономических проблем истории революции, положив начало прогрессивному течению в историографии. Здесь прежде всего следует назвать капитальный труд Тоуни – аграрная проблема в 16 веке, 1912 год, его другие труды – религия и подъем капитализма, 1926 год, возвышение джентри, 1558-1640 годы, 1941 год. В 30-е и 40-е годы стала оформляться и марксистская историография. Она включала труды исследователей марксистов Мортона, Народная истории Англии, 1938 год, доба «Стадии в развитии капитализма» 1946 год. В 50-е годы началась и продолжается до сих пор дискуссия о джентре, столкнувшая взгляды представителей различных школ. Страница 50 -е. Консервативную интерпретацию этой важной для понимания всей революции проблемы изложил зачинатель дискуссии Тревор Роутер. В его освещении джентри, непредприимчивое, возвышавшееся дворянство, как это доказывал Тоуни, связавший вопрос о джентри с проблемой генезиса капитализма, а напротив, оскудевшие землевладельцы, джентри 1540-1640 годы. 1953 год. Слепой бунт этого обедневшего провинциального дворянства против короля и его окружения составляет, по мнению историка, суть событий. Революция лишается позитивного социально-экономического смысла и преподносится как обычная феодальная усобица. С прогрессивных позиций против построения Тревор Роупер выступили сторонники Тоуни, Стоун и другие. Анализируя новые черты аграрных отношений и социальные сдвиги в предреволюционной Англии, они подтвердили укрепление экономических позиций обуржуазившегося дворянства, сыгравшего столь значительную роль в революции. Для буржуазной историографии характерно либо замалчивание, либо изображение в резко отрицательном и искаженном виде демократических движений эпохи революции. Однако с 30-х 40-х годов к этому важнейшему сюжету стали обращаться не только марксисты, но и исследователи либерально-толка или авторы близкие к марксизму. Их работы несомненно Плодотворные явления в историографии не были лишены вместе с тем ряда существенных недостатков. В работе «Холлореншоу. Публицистического характера. Левеллеры и английская революция. 1939 год» не всегда четко различались устремления политических левеллеров и истинных левеллеров. В своем фундаментальном труде «Социальные проблемы и политика в Пуританской революции» 1930-й год несколько модернизировала идеологию Уинстенри, трактуя ее как предвосхищение научного коммунизма. Основательная монография Петегорского «Левое крыло демократии в английской гражданской войне» 1941-й год посвящённые истинным левеллерам не связывало их чаяние с решением аграрного вопроса в революции, то есть не вписывало самое левое крыло демократии в общедемократическое движение. В последние десятилетия, 60-70 годы, в Англии укрепляется прогрессивная, в том числе марксистская историография, освещающая историю революции в целом и демократических движений в особенности хилл автор многочисленных более 20 исследований по истории революции испытавший на себе влияние марксизма но не свободный от определенных просчетов проистекавших от воздействия буржуазной методологии внес большой вклад в изучение всех аспектов истории революции, в частности и народных выступлений, идеологии народных низов в ходе революции, мир, перевернутый вверх дном, 1972 год и других. Существенное значение для раскрытия народного характера революции имеет исследование прогрессивных историков Брейлсфорда, Леввеллеры и английская революция, 1961 год. Менинга, английский народ и английская революция, 1640-1649 годов, 1976 год. Историка-марксиста Мортона Мир Рентеров, 1970 год. Дореволюционная русская и советская историография Из дореволюционных русских историков след в изучении революции оставили Ковалевский и Савин. В ряде работ 1891-1906 годы Ковалевский обнаружил методологически более передовой в сравнении с уровнем современной ему английской науки Подход к исследованию темы, например, в работе «Родоначальники английского радикализма» 1892 год. Ковалевский понял социально-экономическую сущность революции. Он интересовался аграрным вопросом, идеями Левеллеров и Диггеров. Известный исследователь аграрной истории Англии XVI-XVIII веков. Савин написал труд по истории революции, изданный посмертно в 1924 году. Лекции по истории английской революции. Лекции ограничиваются освещением религиозно-политической истории революции. Однако Савин выдвигает важные вопросы, постановка которых свидетельствует о глубоком проникновении историка в научную проблематику темы. Неудовлетворенный состоянием ее разработки в зарубежной историографии, он главными задачами исследователей полагает изучение социально-экономического развития, положения и роли народных масс в революции, ее результатов для последующего прогресса английского общества. Страница 51. Правда, самому Савину реализовать эти задачи не довелось. Советская историография сделала много в изучении английской революции. Она наполнила конкретно историческим содержанием научную концепцию, созданную классиками марксизма-ленинизма, и рассматривающую революцию как глубокий социальный переворот. Эта концепция была широко развернута в большом коллективном труде «Английская буржуазная революция XVII века», том 1 и 2, под редакцией Косминского и Левицкого, 1954 год. Богатый материалом труд характеризует состояние изученности истории революции к 50-м годам. Вслед за ним, 1958 год, появилась книга Лавровского и Барга, тоже обобщающего плана, но построена более проблемно. Важное направление в советской историографии – составили исследования социально-экономических проблем революции. Именно советскими историками были впервые специально исследованы крестьянские движения в английской революции, убедительно раскрытые значение аграрной проблемы и пути ее решения. Фундаментальные труды в этой области, созданные Архангельским, Аграрное законодательство Великой Английской Революции, 1643-1648 годы, 1935 год. Часть первая. Аграрное законодательство Английской Революции, 1649-1660 годы, 1940 год. Крестьянские движения в Англии. в 40-х-50-х годах XVII века, 1960 год. Эту проблематику исследовали также Лавровский, сапрыкин Семенов. Советскими учеными созданы монографии по истории движения Левеллеров. Попов-Ленский, Левин. Написано крупное исследование посвященное движению и идеологии истинных леввелеров барк. Советские историки уделяют внимание освещению идеологии периода революции сапрыкин, малоизученным или вовсе не изученным вопросам колониальному и особенно ирландскому самойло сапрыкин. Заключительному этапу революции истории Второй Республики Павлова. Международному влиянию революции Поршнев. Многие советские исследователи разрабатывают историю революции во всей ее многоплановости.